Обломки удалось отыскать с первой попытки, что серьезно повышало шансы остаться незамеченным. В прошлый раз ему пришлось трижды пересчитывать величину и вектор смещения, прежде чем обнаружилось нужное место. Но тогда он был один посреди бескрайнего космоса, и сейчас же бывший биолог изо всех сил пытался как можно дальше оставаться невидимым для собственных соотечественников. Да уж, Вселенная сыграла с ним слишком жестокую шутку. Добравшись до обломков, Хастенар установил своеобразный личный рекорд по времени поиска и сбора ЭСС-модулей. Он уложился в полчаса, исползав на брюхе мертвый остов Дельфийского крейсера. Благо, осталось от корабля совсем немногое. Два последних модуля пилот снял с орбиты остова. Автоматика доложила о доставке груза на борт, и в этот момент его засекли. Система связи запульсировала сигналом вызова, и бывший биолог рефлекторно замер, словно его далекие предки в момент ощущения опасности. Мгновение он лихорадочно размышлял, отвечать на вызов или нет. Ведь, с одной стороны, он успеет совершить прыжок раньше, чем кто-либо доберется до него от ближайшей сторожевой крепости. С другой, если владетель расставил вдоль границы системы крейсера сектората скрытые полями преломления, то его истребитель превратится в облачко раскаленного газа прежде, чем гиперпривод войдет в маршевую фазу. В конце концов, система ЖШ-9 довольно далеко отсюда и вряд ли оттуда стали бы связываться с главной базой ради какого-то пилота-истребителя. Хас Станар тёрнул за крюк приёма входящего вызова. «Пилот Хас Станар На экране возникло изображение офицера от Муа в полковничьем мундире службы слежения за космическим пространством, возлежащего на пьедестале командного пункта. «Приказываю вам отключить двигатели и лечь в дрейф до прибытия спасательной эскадрильи». «Вы подвергаетесь серьезной опасности. В вашем районе замечена активность людей». «Как же!» – бывший биолог мысленно зашипел в знак максимальной степени иронии. «Нет здесь никаких людей. И Дельфи, и Реулов, и вообще никого на 10 миллионов километров вокруг. А вот эскадрилья за ним действительно придет. Вот только не спасательная, это уж точно». «Слушаюсь, господин полковник!» с готовностью отрапортовал он. «Вы совершенно правы, господин полковник. Здесь повсюду люди. Я преследую их от самой ЖШ-9 и не успокоюсь, пока не уничтожу. За республику, за альянс, за мир во всем мире. Да здравствует всеобщая победа демократии и толерантности». В опиалозунге он подал на двигатели полную мощность и на ходу активировал гиперпривод. «Десять секунд до прыжка» если на окраинах системы сверкающей не устраивали засад. Яркий тонкий луч прорезал черноту космоса прямо перед кокпитом истребителя, и автоматика зашипела тревожными сигналами. Крейсер инсектората в полумиллионе километров. По нему ведут прицельный огонь. Хастанар бросил машину в противолазерный маневр, пытаясь не дать наводчикам инсов рассчитать точку упреждения для нанесения точного удара. «Сохраняйте спокойствие, пилот Хастанар!» вещал полковник. «Мы поддержим вас огнем! Мы спасем вас во что бы то ни стало! Двигайтесь навстречу подкреплению!» солушаюсь господин полковник!» — гаркнул бывший биолог для убедительности, раздувая спинной капюшон. «Ложусь на встречный курс!» Он выполнил следующий маневр, уклоняясь от второго залпа. На этот раз мимо истребителя прошел целый пучок лучей. «Спасательная операция в самом разгаре!» Пилот отключил систему связи и зло зашипел на индикаторы гипердвигателя. Ну, давай же. На таком расстоянии против крейсера-инсектората долго не продержаться. Еще один, максимум два залпа, и все, отползался. Новая россыпь бесконечных белых игл пронзила чернильную бездну, и истребитель швырнула на курсе. Хастанарт вцепился в крюки управления, пытаясь выровнять машину. Один из лучей пришелся по касательной. Защита выдержала удар. Но левый стабилизирующий двигатель оказался поврежден, и система саморемонта отключила его, чтобы избежать взрыва. В этот момент индикаторы гипердвигателя сменили цвет, и истребитель совершил прыжок. Пилот одним движением закинул хвост вверх, цепляясь за фитнес-балку, и оказался висящим над своим пьедесталом вниз головой. В этом положении он провел полчаса, успокаивая расшалившуюся нервную систему и отгоняя прочь всякие мысли ская его побеги знают везде ему удалось уйти живым это сейчас главное теперь нужно добраться до тайника если конечно его не отследила быше но ха стонар всегда очень тщательно заметал следы впрочем какая теперь разница и вот сейчас он стоит внутри астероида и складывает в контейнер человеческий и эдельфийские с модули Его тайник никто не нашел. Похоже, здесь сейчас вообще самое безопасное место в галактике, тихое и пустынное, хоть оставайся тут навсегда. Бывший биолог тяжело зашипел и аккуратно уложил в контейнер последнее устройство. Он закрыл крышку, тщательно проверил правильность укупорки и качество функционирования экранирующего контура, после чего осторожно поднял контейнер и поместил за спину. Гравитации на астероиде фактически не было, и пара объемистых ящиков ничего не весила. Правда, с их укладкой в истребитель пришлось повозиться, свободного объема едва хватало. В конечном итоге он справился и с этой проблемой, после чего поднял истребитель с поверхности, теперь уже пустого тайника, и совершил прыжок. Выйдя из гипера, Хас Станар спешно активировал поле преломления и начал смещение в сторону от точки выхода. Пару секунд спустя включились обзорные экраны и бывший биолог с трудом удержался от максимального ускорения. Все вокруг было усеяно обломками кораблей малых классов, посреди которых висела чуть ли не стотысячная эскадра Гридрини, в центре построения которой отчетливо виднелась рэп формация в Аарси. Несколько тысяч истребителей инсектората рыжими роями вились в опасной близости от Хастанара, прочесывая запруженное обломками пространство. Они ищут его. Тут сомнений не возникало. Истребитель засветился на всех радарах в момент выхода в реальное пространство. Лишь большой опыт позволил бывшему биологу до сих пор остаться в живых. Рефлекс активировать поле преломления, прежде чем полностью закончится проявление в реальном космосе, есть неотъемлемое умение тех, кто хочет выжить на этой войне. Хорошо еще, что он не столкнулся ни с одним из многочисленных обломков, пока маневрировал вслепую. Пилот торопливо остановил истребитель и снизил энергопотребление бортовых систем до минимально возможного уровня. Рэп кораблей много, и они слишком близко. Его обнаружат очень быстро. Единственный шанс сейчас – это уйти в гипер. Но для этого необходимо знать координаты промежуточной точки. Хастанар сосредоточился на сканировании частот, но сигнал автоматического маяка людей обнаружился сразу. На удивление, чистый и уверенный. Ну, разумеется. Бывший биолог зашипел от досады. Маяк не стали ни уничтожать, ни глушить. Зачем, если гораздо выгоднее использовать его в качестве приманки? АБШ поставила здесь из эскадру не ради него. Тут отлавливают всех, кто решил попытать счастье на человеческих обменных пунктах. Их просто сжигают на выходе из гипера, либо разыскивают и сжигают. Если пилоты оказываются достаточно опытными и быстро уходят в режим невидимости, как сделал это он. Надо прыгать и прыгать прямо отсюда, не снимая поля преломления. Конечно, активация гипердвигателя неминуемо выдаст его рэп-кораблям, но если повезет, то можно успеть. Он принялся вводить в навигационный блок координаты, транслируемые человеческим маяком. Как и ожидалось, они абсолютно отличались от тех, что выдавал маяк при его первом посещении этого места. Люди регулярно меняют местоположение промежуточного пункта, но тут, в начальной точке маршрута, АБШ устроила ловушку. Внезапно бортовые системы зашипели помехами, и поддергивающая экраны мутноватая пелена исчезла. Хас Станар похолодел. Его нашли и сорвали поле преломления. Он бросил машину в ускорение, но двигатели не слушались приказов. Индикаторы пульсировали сигналами о перегрузках, управление сбоило, система связи шипела густыми помехами. Рыжие облака истребителей со всех сторон устремились к нему, И бывший биолог в ужасе задергал крюками управления гипердвигателем. «Прыгай! Прыгай!» Но было уже поздно. Истребители инсектората вышли едва ли не в упор, и бывший биолог обмяк, ожидая смерти. Ближайшее рыжее облако вспыхнуло сонном лазерных лучей, бьющих в крохотную изогнутую ленту его корабля, и неожиданно уперлось в матово-бледный, почти прозрачный барьер. В следующий миг огромный кусок космического пространства перед истребителем бывшего биолога вспыхнул обжигающе ослепительным светом, и обзорные экраны мгновенно отключились, спасая пилота от потери зрения. Хастанар подпрыгнул от неожиданности и вновь схватился за крюки управления, лихорадочно соображая, что происходит и в какую сторону скрываться. Обзорные экраны ожили, и он вновь окаменел от страха. Прямо перед ним, разросшись во все экраны, висел громадный, многогранный шар человеческого корабля. Экраны системы опознавания мгновенно зашлись в истерическом шипении, выдавая столбцы экстренного предупреждения. Тревога! Обнаружены корабли древнего боевого флота. Сверхтяжелый линейный корабль класса «Оберег» в непосредственной близости. Степень угрозы максимальная. Бывший биолог окаменело глядел на столбики тревожных сигналов, один за другим выскакивающие на экране системы опознавания. Уйти от людей, являющихся непревзойденными бойцами ближнего боя, на такой дистанции невозможно. И куда уходить? Несколько мгновений он просто не знал, что делать, после чего аппаратура связи запульсировала отметками о вмешательстве извне. На экране возник человек в затемненном гермошлеме, сидящий в пилотском кресле боевой машины. Пилот Хастанар! Лингватранслятор хлестнул по слуховым нервам шипением экстренного сигнала об обнаружении разговорной речи противника. «Заглушите двигатели и не покидайте защитного поля до особого указания. Конец связи». Человек отключился так же внезапно, как возник. Бывший биолог вышел из ступора, остановил корабль и торопливо обесточил двигатели. Теперь громада оберега оказалась левее его истребителя, и на обзорных экранах была хорошо видна цепь из 16 неуклюжих цилиндров, зависших в 6000 км прямо по курсу. Еще дальше посреди огненного месива, клубящегося облаками раскаленного газа и густыми рощерками разлетающихся во все стороны обломков, бесчинствовало облако стреловидных машин. Между ними виднелись многочисленные шары человеческих крейсеров, поочередно вырывающихся из общего потока и наносящих удары серебряными слезами. Где-то высоко вверху с противоположной стороны стремительно шла на сближение с тыловыми формациями Гридрини еще одна маневренная группа крейсеров и авианосцев. Треугольные недоумки, стоило отдать им должное, попытались встретить тыловой удар и даже успели развернуть несколько формаций в сторону атакующих, Но в этот момент люди достигли дистанции клинча и нанесли удар. Боевые порядки гридриньанцев утонули во вспышке блеснующейся энергии, и система предупреждения доложила Хастанару о том, что человеческие авианосцы начали выпуск перехватчиков. Спустя 40 минут бой был завершён. Люди отошли от Исполинского океана раскаленного газа, быстро остывающего среди ледяной космической черноты, и бывший биолог неподвижно смотрел на сотни аварийных капсул, хаотично выползающих из мутных клубов и торопливо уходящих в гипер.